Глава десятая. Соседние комнаты. Эргер аккуратно влетел на ровную каменную площадку и плавно приземлился. Клерн отпустил мою руку. Я тут же ощутила отголоски запоздавшей паники. «Ты сейчас что-то делал?» — с подозрением спросила я. «Да, гасил твой страх», — с неудовольствием ответил дракон. раз у тебя у самой пока не получается. Сиди, выйдешь за мной. Он поднялся, взмахами обеих рук отправил весь багаж в открывшуюся дверь и выбрался из кабины. Я двинулась за ним. К моему огромному удивлению, дракон даже галантно поддержал меня под локоток. «Благодарю», — проговорила я. Кто-то громко, предупреждающе кашлянул. Из-за Эргера появился мужчина лет сорока. Высокий, мускулистый, очень похожий на Клерна. На нем была черная мантия, и его темные глаза тоже казались черными, опасными омутами. «Отец!» – Клерн шагнул ему навстречу, и я поспешно поклонилась. Надеюсь, что правитель уже мысленно вычеркнул меня из списка невест, увидев под ручку со своим сыном. «Интересно, сколько ему лет на самом деле?» «С прибытием, Клеорн!» Голос Виара прозвучал тепло. «Тебя ожидали вечером!» Я узнал, что Анж должна сюда лететь, и решил прихватить ее с собой. Пришлось взять Эргер. «Это Анжелия Крас!» Ей пришло приглашение на отбор. Лицо правителя тут же сделалось бесстрастным. Я, на всякий случай, еще раз поклонилась. «Я устрою девушку в комнате и приду», — продолжал Клиарн. «Анш, я, пожалуй, сам тебя зарегистрирую. Можешь отдыхать». Он решительно взял меня под руку и повел к лестнице, бросив на площадке все вещи. Шагнув на первую каменную ступеньку, я не удержалась и оглянулась. В воздухе мелькнуло огромное черное крыло. Виар решил спуститься с башни более естественным для дракона способом. «А чемодан?» – прошипела я. «Тебе его принесут», – безмятежно пообещал Клерн. Мы спускались по винтовой лестнице, достаточно широкой, чтобы можно было идти рядом. Дракон все так же держал меня под руку, и его близость невольно наводила меня на мысли о поцелуях в Аргере. «Послушай». «Это нормально, что ты заявляешься домой с кандидаткой в невесты и расхаживаешь с ней под руку у всех на глазах?» Оглядевшись, спросила я. Дракон сделал знакомое короткое движение, будто взял что-то из воздуха. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась я. «Забочусь, чтобы нас с тобой никто не подслушал», — ответил он. «Это чисто драконья магия, в отличие от того, что провернули с кабинетом ректора». Вот там развлекался человек и, скорее всего, адепт. Очень грубая работа. «Да ну его к... ургу! Кто бы там ни развлекался!» Нетерпеливо перебила я. «Скажи лучше, то, как мы прилетели, здесь нормально?» Мелькнул длинный полутемный коридор, но мы продолжали спускаться по широким ступеням. «Вообще-то не совсем!» «И отец наверняка ждёт моих объяснений», — сказал Клерн. «Так что сейчас у тебя есть последний шанс снять свою кандидатуру с отбора. Я могу сказать, что ты моя официальная любовница. Тебе отведут комнату рядом с моей. Мы неплохо проведём время, посмотрим отбор, а к началу учебного года вернёмся в академию. Учиться я там уже не буду, но подумываю о том, чтобы преподавать». «В какую еще академию? Я хочу домой!» Возмутилась я. «А это уже не тебе решать!» — отрезал Клеорн. «Так как? Отстранить тебя от отбора?» «Нет!» — выдохнула я, пытаясь сдержать ярость. «Ну что ж, развлекайся!» Он развел руками и снова подцепил меня под руку. «Но комнату рядом со своей я тебе все же устрою!» На всякий случай. Что ты собираешься рассказывать обо мне отцу? Настороженно спросила я. Интуиция подсказывала, что ничего хорошего я не услышу. Скажу, что я еще в раздумьях, стоит ли давать тебе официальный статус. Подтвердил мои предчувствия Клеарн. Этого будет достаточно, чтобы отец не рассматривал тебя всерьез в качестве невесты и чтобы тебя устроили поближе ко мне. Заодно всем станет более-менее понятно, почему ты так вольно со мной общаешься. Твои братья наверняка уже знают, что на меня вчера писали жалобы. С удовольствием напомнила я. И вся Академия в курсе, что ты вообще не замечал Анжелию. Никто не поверит в нашу с тобой долгую связь. И не надо. Клерн остановился. В его глазах плясали насмешливые искорки». Я заинтересовался бойкой-ведьмочкой, прихватил ее с собой. Мы переночевали в горах. Я совсем не прочь провести с ней еще какое-то время. Этого объяснения вполне достаточно. Драконы редко проводят с девушкой больше одной ночи, так что все прозвучит правдоподобно. Кстати, можешь действительно заглядывать в мою комнату. Я не против. Я кинула его уничтожающим взглядом. «А если я всем расскажу, что не собираюсь проводить с тобой время?» «Тебя никто не станет спрашивать. Ты прилетела со мной в Эргере. Мы ночевали в горах. Этого? Довольно!» Клерн усмехнулся. «И вообще, тебе так уж хочется всерьез соревноваться с настоящими адептками? Я уверен, что они начнут пакостить друг другу, как только переступят порог замка. Ты готова обнаружить в туфлях, например, битые стекла вместо подошвы? Или гнездо каких-нибудь жалящих насекомых в постели? Или разрыв траву под порогом? Если да, то могу отправить тебя, как положено, поближе к ведьмам. Я отвела взгляд. Против настоящих ведьм мне делать нечего. Они съедят меня и не подавятся. Никто же не поверит, что мне даром не нужен муж-дракон. тем более, если он правитель. Я вспомнила откровенную зависть в глазах Джу. Да, адептки меня из-за Клеарна съедят. В общем, обсуждать тут нечего, — подытожил он. Пойдем. Еще несколько ступенек, и мы сошли в светлый коридор. Клеорн быстрым движением оттолкнул от себя воздух. Видимо, дал возможность окружающим нас слышать. Свет струился из огромных окон с низкими подоконниками, напоминавшими скамейки. Я отметила, что рамы и подоконники здесь деревянные. С одного из них резво соскочила худенькая старушка с длинным носом и добрыми глазами. Одета она была в простое темное платье, волосы скручены в аккуратный пучок. — Клеарн, мальчик мой, вернулся! Старушка расплылась в улыбке и ринулась к нему. «Тебя ждали вчера. Я приготовила комнату. Все, как ты любишь!» Я с удивлением увидела, как дракон с улыбкой обнял ее. «Благодарю, Лауни!» — тепло проговорил он. «Скажи, гостевую комнату рядом с моей можно быстро привести в порядок?» «Она и так в порядке!» — уверила старушка. «А что, кто-то из своих должен прилететь?» «Нет. Там нужно поселить Анжелию. Он кивнул в мою сторону. С отцом я договорюсь. Лауни с сомнением посмотрела на меня. Нужно так нужно. После короткой паузы проговорила она. Пойдем, детка. Там почти все готово. Осталось принести белье на постель. Я перевела взгляд на Клерна, но увидела только его удаляющуюся спину. Ну и ладно. Может, получится спокойно обдумать все, что происходит, и понять, что делать. Пока ясно одно — отбору быть. Я не собираюсь завоевывать никаких драконов, но мне не нужен и статус официальной любовницы Клеарна. Ни к чему еще больше усложнять ситуацию. Я шла за бодро-семенящей по коридору Лауни, а та продолжала болтать. «Мы так ждали мальчика вчера!» Господин Виар к ночи даже связывался с ректором. Никто не думал, что Клерн прилетит в Аргере. Он опять ночью кружил в этих ужасных горах. Да, я насторожилась. А что ужасного в горах? Клерн говорил, что там останавливаются в пути на ночевку. Ох, детка, он просто хорошо знает, где можно остановиться. Лауни ткнула длинным пальцем в одну из дверей. «Это комната Клерна, а твоя будет рядом», — она толкнула соседнюю дверь. «Что только не живет в Урговых горах! А он летает над ними для развлечения, сумасбродный мальчишка! Тебя-то Клерн, конечно, оставил в безопасном месте, а сам...» Она махнула рукой. Окружающее становилось все интереснее. «Кто такая эта старушка Лауни?» которая запросто называет Клерна «сумасбродом» и обнимает его как родного. Я оглядела комнату, взгляд уцепил и тяжелые нежно-голубые портьеры, и белую шкуру какого-то зверя на полу перед огромной кроватью, и картину с иномирным горным пейзажем, висящую над входной дверью. Мебель была массивная, деревянная, с резными узорами. Лауни раздвинула портьеры, За ними скрывалось окно почти во всю стену. Оно выходило на тот самый парк, над которым мы пролетели. Народу там заметно прибавилось. Зеваки пришли посмотреть, как прибывают эргеры с участницами отбора. Лауни улыбнулась. Я сразу решила, что буду держать портьеры закрытыми. Не хватало только, чтобы на меня таращились из парка, как на рыбку в аквариуме. Лауни вскоре принесла мне бельё и рвалась сама его постелить, причём вручную. «Оставьте, я ведьма, у меня это получится быстрее», — сказала я. «Не могу же я позволить пожилому человеку за собой ухаживать?» Но, видимо, что-то было не так. Я заметила удивлённый взгляд, который бросила на меня Лауни. «Детка, я не ведьма. Я никак не могла бы тебе повредить». Чуть обиженно сказала старушка. И Клеорну может быть неприятно, что я не оказала должного внимания его гостье. Я в это время уже заставила белую простыню с золотистыми цветами расстелиться на кровати и теперь вручную засовывала перьевую подушку в наволочку. «Сдурела!» – неожиданно ожил в моей голове голос Анж. «Что ты творишь?» Ты должна была усесться в кресло и предоставить этой бабке стелить тебе постель. Явилось. Не прошло и нескольких часов. Откуда, интересно, я должна знать все местные заморочки? У дракона бы спросила, — рявкнула Анж в ответ на мои мысли. Возьми у него учебник по этикету, что ли, пока не наворотила тут серьезных ошибок. Почему ты отказалась стать его официальной любовницей? Потому что я не собираюсь с ним спать. Раздраженно ответила я. «А ты что? Хочешь статус официальной любовницы дракона?» Лауни что-то ворча вышла из комнаты. «Вот и хорошо. Сейчас мне все равно не до нее. Позже разберусь, как вести себя со старушкой». «Почему бы и нет?» — отозвалась Анж. «Официальная любовница дракона, к тому же внебрачного сына правителя, это гораздо престижнее, чем любовница ректора Академии. И наверняка приятнее». Да и жены у Клеарна нет, а у ректора она очень ревнивая. Я сморгнула, пытаясь переварить новую информацию. «Ты хотела стать официальной любовницей ректора? Зачем?» «Ну ты даешь!» – весело удивилась Анж. «Это же аттестат с отличием, престижная работа в академии, плюс очень неплохое содержание от ректора. Но Клеарн может устроить все то же самое и даже больше!» Ну и главное, в постели его проще было бы убедить вернуть тебе мою способность перемещаться в разные миры. Я не настолько расчетлива, раздраженно ответила я. Ой, ну овцу невинную из себя не строй. За Дмитрия кто из-за денег и положения хотел замуж выйти? Я что ли? Замуж, между прочим, а не официальной любовницей, огрызнулась я. Причем в своем мире. Кстати, Дима не пытался с тобой объясниться? Пытался, Был послан подальше. Подозреваю, что пошел обрабатывать твою подружку. Или она его. Митиус совсем не в моем вкусе. О, пока не забыла. Слушай, у вас что, принято держать дома зверей?» «Каких зверей?» — замороченно отозвалась я. «Ну, кошек, собак, птичек, черепашек. У нас животные в основном живут в лесах, а тут я мельком услышала, что люди держат их в доме». «Многие держат, но это не обязательно», — ответила я. «Анж, не отвлекайся. У меня все равно нет домашнего питомца. Лучше скажи, что теперь делать». «Сдаться на милость дракона и не злить его», — отрезала она. «Я ничем помочь не смогу. Сиди в комнате, читай учебники и вникай, как себя вести. Все, будет время, загляну». Я беззвучно выругалась. Анжелия снова исчезла. так и не посоветовав ничего толкового. Я даже не успела выяснить у нее, кто и что может ожидать меня в драконьем замке.